— Сам еще не знаю, что эта беседа последняя. — Что нужно сделать, дабы лучше видеть? — спросил Нонсен. — Выколоть себе глаза, — ответил первый ученик Сетзю. Учитель наградил его цветком лотоса. — Что нужно сделать, дабы лучше слышать? — выпросил он. — Заткнуть уши, — быстро сказал второй ученик Содзю, и получил удар бамбуковой палкой. — Содзю Без единого слова упал в траву и слился с землей. Но Ансен снова дал ему цветок и задал последний вопрос. Человек съел плод, внутри которого зародыш проказы. Кто кого съел? Сон не осмелился открыть рот, а Сёдзю, заплакав, молвил. — Учитель, тебе настало время примкнуть к Сонму Бодхисаттв. — Ну и в чем тут соль? — пожал плечами коровен. Внимание, это еще не все. Загадка П.П.П. разгадана. У магистра истории Николаса Фандорина не хватило сообразительности разгадать стихотворную загадку, заданную Ф.Б. Морозовым. Работники Олма Пресс решили выйти на след перстня Порфирия Петровича. Лучшие умы издательства бились над этим кодом не один день и в конце концов его расшифровали. Мы воспользовались указаниями, содержащимися в четверостишие. Пять камешков налево полетели, четыре вниз и не достигли цели. Багрянец камня светит на восход, а сиротев он к цели приведет. Стишок привел нас в сквер на Суворовской площади, близ уголка Дурова, и сначала мы решили, что злокозненный доктор филологии поиздевался. Обошелся с нами, как с доверчивым Буратино, который отправился за сокровищем на поле чудес в страну дураков. Но, поискав в указанном секторе как следует, мы обнаружили дерево, на коре которого виднелись едва заметные буквы «ППП», написанные фломастером. Очевидно, это сделал сам Филип Борич для памяти. Начали копать, и что вы думаете? Дерево оказалось волшебным. Под его стволом, в обычной картонной коробке, был зарыт перстень. Именно такой, как описан в романе «Старинный», «Золотой», с большим бриллиантом и гравировкой «ФМ» от «ПП». Вот это место. Мы провели экспертизу кольца, к сожалению, выяснилось, что оно было сделано через четверть века после смерти Достоевского. И, стало быть, к отношения не имеет, а совпадение надписи случайно. Тем не менее, это антикварный и очень дорогой перстень с бриллиантом в 3,95 карата. Вы можете рассмотреть его получше на задней обложке этого тома или на нашем сайте 3w. www.olmopress.ru А теперь главное. Мы готовы отдать эту реликвию тому из читателей, кто повторит наш подвиг и первым расшифрует загадку Ф. Морозова. В письме, которое вы можете прислать координатору проекта ППП по обычной 129-473 Москва-Звездный бульвар 23, строение 12, или электронной 3w.olmopress.ru почте, должен содержаться максимально полный ответ, как именно следует воспользоваться закодированной инструкцией, чтобы попасть в сквер на Суворовской площади. Срок приема писем до 1 сентября 2006 года. Перстень будет разыгран между десятью самыми догадливыми читателями, теми, кто даст правильный ответ раньше всех. Остальные девять получат от нас ценные подарки. Церемония вручения будет происходить в Москве. Временем подачи ответа будет считаться момент поступления сообщения при электронной корреспонденции и дата отправки на почтовом штемпеле при обычной. Думайте, думайте, думайте, и ППП достанется вам. Конец книги. Февраль 2008 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Сергей Кирсанов.